Купцы. Класс настоящих торговцев назывался купцами. Они уже стояли ближе к городскому простонародью, слабо отделялись от массы городских черных людей. Они работали с помощью боярских капиталов, либо кредитуя субояр, либо служая им комиссионерами в торговых оборотах. Впрочем, и в их сословной организации не было равенства. Купеческое общество при церкви святого Иоанна Предтечи образовало высший разряд, своего рода первую гильдию новгородского купечества. По уставу этого общества данному князем Всеволдом около 1135 года, чтобы стать пошлым купцом, полноправным и потомственным членом иванского купечества, надлебно было дать вкладу 50 гривен серебра целый капитал при тогдашней ценности этого металла. Обществу даны были важные привилегии, а совет его, состоящий из двух купеческих старост под председательством Тысяцкого, ведал все торговые дела и торговый суд в Новгороде, независимо от посадника и совета господ. Есть следы других разрядов или гильдий, стоявших ниже Иванского купечества, Таково купецкое 100 упоминаемое в духовной одного новгородца 13 века черные люди черные люди были мелкие ремесленники и рабочие которые брали работу или деньги для работы у высших классов бояр и жить их людей таков состав общества в главном городе те же самые классы встречаемые в пригородах по крайней мере важнейших Холопы и крестьяне В глубине сельского, как и городского общества, в новгородской земле, видим холопов. Этот класс был там очень многочислен. Развитию же его способствовало особенно боярское и житие землевладения. Крупные вотчины заселялись и эксплуатировались преимущественно холопами, Все свободное крестьянское население в новгородской земле носило общее название смердов, но в составе его различаются два разряда. Смерды в тесном смысле слова, обрабатывавшие государственные земли Новгорода Великого, и половники, сидевшие на землях частных владельцев. Название свое «половники» получили от обычного в Древней Руси условия поземельной аренды – обрабатывать землю из полу, из половины урожая. Впрочем, в новгородской земле половники снимали земли и на более льготных условиях из третьего или четвертого снопа, смотря по ценности земли и земледельческого труда в данном месте. Половники, подобно закупам узкой правды, являлись в новгородской земле в более подневольном состоянии сравнительно с вольными крестьянами в княжеской Руси, стояли в положении близком к холопам, и эта зависимость не была исконной, а устанавливалась в XIII-XV веках в период рассвета новгородской вольности. Это можно заметить по новгородским договорам с князьями, Сначала здесь постановлялось, что судьи и князя не судят холопа без его господаря. Потом это условие осложняется присоединением к холопу половника. Землевладельцу косвенно присвоялась водчинная юрисдикция над его крестьянином. Договор с князем Ярославом 1270 года постановил не верить доносу холопов на своих господ. Позднейшие договоры распространяют это в условии насмердов. Наконец, договор с тверским князем Михаилом 1308 года требует обратной выдачи вместе с холопами и новгородских половников, бежавших в Тверскую область. В московской земле подобное стеснение крестьянского перехода и то в виде частной или местной меры – становится известной не ранее половины XV века. В новгородской судной грамоте появляются следы письменных обязательств, ограничивавших свободу крестьян и также неизвестных в княжеской Руси того времени. Грамота говорит о волосных, сельских людях, владычных, архиепископа, монастырских, боярских, житьях, которых господари и их хозяева обязаны ставить на суд в случае частного их обвинения в уголовном преступлении. Эти люди не были холопы, однако давались в грамоту землевладельцам, входили в личную зависимость на тех или иных условиях. Значит, в вольной новгородской земле сельское население – работавшие на господских землях было поставлено в большую зависимость от землевладельцев, чем где-либо в тогдашней Руси.